Глава четвертая. Приключения Рейнолда Гринлифа. Робин Гуд постепенно поправлялся и приходил в себя. К нему потихоньку возвращалась его сила, удаль и веселость. Прекрасная мэриан не отходила от него, варила травяные отвары, готовила мази на барсучьем жире, бинтовала раны, и добрая Элейн помогала ей во всем. Каких только состязаний, с какими только призами не назначал шериф на Тенгемский в течение лета. Но никто из зеленых стрелков не соблазнился. Только глупец не поймет, что после летних событий каждое состязание заподня. Лето прошло. Приблизилась осень. Наступил октябрь. В воздухе стояла прохладная свежесть. По утрам лужи покрывались тонкой корочкой льда. Пшеница, ячмень и овес были сжаты обмолочены и засыпаны в амбары баронов и монастырей. Тоненьким ручейком притекли они и в дома бедных велланов. Был высушен и убран хмель, сыпаный в деревянные лари и переложены стружкой, спелые душистые яблоки. На всех дорогах раздавался скрип колес. Телеги везли товары в Ноттингем на ярмарку. Один раз в пять лет, именно в октябре, в Ноттингеме устраивалась грандиозная ярмарка, на которую съезжались из окрестных мест со всей доброй и веселой Англии. На просторном лугу у стен Ноттингема уже были разбиты пестрые шатры, построены легкие беседки, украшенные гирляндами из осенних цветов и листьев. Под одним шатром плясали под звуки волынок и скрипок, в другом месте угощались элем и сладкими пирожками. в Сидя на траве, бродячие певцы распевали старинные баллады, а на огороженном веревками и засыпанном опилками пятачке Боролись могучие, мускулистые атлеты. Маленькому Джону не давала покоя одна мысль. — А хороши были золотые и серебряные блюда у шерифа, — думал он. — Наша прекрасная королева, леди Мэриен, выросла в богатом замке своего отца. И ведь наверняка она привыкла ко всяческой роскоши. Вот бы добыть для нее эти прекрасные золотые и серебряные вещи. Вот уж был бы для нее королевский подарок. Ни с кем не поделившись этой мыслью, он попросил у Робин Гуда разрешение пойти на ярмарку. Конечно, там не обойдется без состязаний лучников, и он, маленький Джон, обязательно им всем покажет. «Уж не потерял ли ты рассудок, друг мой?» — мягко поинтересовался Робин. «Маленький Джон, не приближайся к Ноттингему», — упрашивала его Мэриэн. «Шериф не пощадит тебя. Теперь он будет осторожнее в тысячу раз». Но маленький Джон не боялся шерифа. Он знал, что Симон де Жанмер — злой, жадный, присмыкающийся перед власть имущими, жестокий к тем, кто ниже его по званию, но при всем при этом очень неумный человек. — Ты был у него под видом барона Монфора всего каких-нибудь полгода назад, да, пожалуй, того меньше. — Ты думаешь, он не узнает тебя? — напомнил отец стук. — Не узнает, — смеясь, возразил маленький Джон. — Я выкрашу бороду ореховым соком и нацеплю на себя пурпурный плащ. «Право же, не узнает!» «Ого!» — воскликнул шериф, который был в этот день главным судьей на ярмарочном состязании лучников. «Да этот в пурпурном плаще вас всех верхом на палочке обскачет! Вот это стрелок так стрелок!» Он смотрелся в лицо черноусого и чернокудрого парня. «Послушай», — сказал он, — «видно, сам святой Вульфстан направляет твою стрелу. Не будь ты таким верзилой, да еще с черной бородой!» «Я бы решил, что ты и есть Робин Гуд». «Нет, ваша милость», — растягивая слова, ответил Стрелок. «Меня зовут Рейнольд Гринлиф». «Сдается мне, где-то я тебя однажды видел», — покачал головой шериф. «Только вот не припомню, где». «Да нет, ваша милость, это наверняка был не я, а мой брат», — заверил его Рейнольд Гринлиф. «Мы живем в ходдернесе Мой брат мясник, он возит в Ноттингем говядину». Впрочем, и баранину иногда тоже привозят. — Послушай, Рейнольд, — сказал шериф, — не пойдешь ли ты ко мне на службу? Мне очень нужен в охрану вот такой искусный стрелок, как ты. Я буду платить тебе тридцать золотых в год. — Ну что ж, это можно, — сказал Рейнольд Гринлиф. — Только вот тут притулилась одна закорючка. — Что бы это такое могло быть, — полюбопытствовал шериф. — Я, господин шериф, люблю поесть и надо, чтобы ваш повар давал мне столько, сколько мне потребуется, и того, что кушает сам шериф, а иначе я не согласен. — Ну, это закорючка легко распрямляется, — ухмыльнулся шериф. — Есть и пить ты будешь в волю. Так вот и поступил на службу к шерифу Рейнольд гринлиф и сделался постепенно его правой рукой, а заодно разведал, что золотая и серебряная посуда хранится в кованном сундуке и что ключи от этого сундука находятся у дворецкого Уормана. Теперь Рейнольд сидел рядом с шерифом за обеденным столом и на охоте тоже скакал рядом, не отставая ни на шаг. Здесь надо сказать, что от обильной еды, доброго Эля и нетяжелой работы новый шерифов-слуга здорово растолстел и слегка обленился. Однажды, когда шериф с гостями рано утром отправились на охоту к ведьминой балке, Рейнольд, Гринлифф, даже не почесался встать вовремя. С другой стороны, охота намечалась на этот раз не по высшему разряду, и шериф сам решил не утруждать лишний раз своего любимца. Прохрапевший почти до полудня, тот, наконец, проснулся, но сразу не встал, а еще немного повалялся в постели, размышляя о своем прекрасном житье-бытие. И вдруг издалека его слуха коснулся звук, даже, можно сказать, тень звука, так это было далеко, но там, там вдали прозвучал призыв серебряного рожка, и у Рейнолда Гринлифа защемило сердце. Он вспомнил о своих друзьях, о благородном Робин Гуде, о прекрасной Мэриэн, о зеленых полянах, о запахе костра. И тут же он принял решение. Сначала как следует позавтракать, потом, хорошенько попросив святого Дунстана о помощи, хоть так, хоть теток, отобрать у Ормана ключи от сундука. А дальше прыг в седло, и ищи орла в небесах, а былинку в поле. Маленький Джон, а это был, разумеется, он, быстро сбежал по лестнице и увидел дворецкого Уормана, который, гремя ключами, стоял неподалеку от кладовой. — Господин дворецкий, я голоден, как барс, — сказал он. — Дай мне, пожалуйста, поесть. Уорман кинул на просящего злобный взгляд. Он был полон зависти и ненависти к этому Гринлифу, потому что тот был любимчиком хозяина. ха — фыркнул дворецкий Орман. — Ты хочешь есть? Ты бы еще дольше храпел. Забыл, что ли, как говорят в народе? Для поздней пташки ни хлебушка, ни кашки. — Ты, мешок с салом, — окоротил его маленький Джон, — я не просил тебя пичкать меня мудростью, предназначенной для тупиц. Я тебя ясно спрашиваю, где моя еда? — В кладовой. Где ей быть? — ответил Орман, поигрывая связкой ключей на огромном железном кольце. Маленький Джон подошел к кладовой и толкнул дверь. Она оказалась запертой. Дворецкий расхохотался. «Ах ты, жирный индюк!» — разозлился великан. «Но держись на своих свиных ножках!» Он так двинул дворецкого, что тот отлетел к противоположной стене и рухнул на пол. Мнимый Рейнольд вырвал у него из рук ключи и отпер кладовую. «Ага!» — сказал он, глядя на лежавшую на полках снедь. Что ж, мясной пирог очень даже хорош для завтрака, а жирные каплуны — вещь невредная, и яички пригодятся. Так, а что тут в этой фляге?» Он встряхнул кожаную флягу и поднес ее к уху, потом удовлетворенно кивнул. «Хм, что-то булькает!» Он приладил под подбородком свежую салфетку и принялся за еду. Уорман тем временем кряхтя поднялся на ноги и пошлепал на кухню. жаловаться повару Гвену из Сайлса, на бесчинство Гринлиффа. Гвен был мужчина могучего сложения, и орман рассчитывал найти у него сочувствие и защиту. Управившись с пирогом, наш герой потянулся было, чтобы снять с крюка копченый окорок, но тут весь дверной проем загородила чья-то мощная фигура. Это был повар Гвен из Сайлса. «Эй, Рейнольд! Я называю такие дела воровством!» Загудел он своим низким басом так, что в кладовой образовалось маленькое эхо. — А ну-ка давай отсюда, а не то я разделываю тебя, как я разделываю баранью тушу на кухне. — Помолчи, дружище, — ответил мнимый Рейнольд, догладывая ножку каплуна и швыряя косточку на пол. — Я вообще-то тихий, как ягненок, но если кто лезет ко мне во время еды, я становлюсь лютым, как лев. — Плевал я на всех львов на свете, — воскликнул повар, в сердцах размахивая мечом. — Иди сюда и покажи, на что ты способен, иначе ты мерзавец, вор и трусливая овца. — Ну уж в трусости меня никто не обвинит! — воскликнул маленький Джон, отшвыривая в сторону салфетку и выскакивая из кладовой. Бросая друг на друга злобные взгляды, враги уже скрестили мечи. Как вдруг до слуха повара донеслись слова. — Послушай, Гвен, вполне возможно, что ужинать нам придется порознь, если мы хорошенько подеремся. «Один из нас очень даже свободно может попасть на вечерю к святому апостолу Петру. Так давай хоть пообедаем вместе и выпьем по кружке доброго вина, а потом уж и выясним, кто из нас трус, а кто лев». И повар на это вдруг охотно согласился. И они пили и ели, и говорили обо всем на свете, пока Рейнольд Гринлифф не сказал. «Сдается мне, ты хороший парень, Гвен, и мысли у тебя в голове правильные». «А что ты скажешь, если мы с тобой что-нибудь вместе споем?» «Споем!» — радостно отозвался Гвен. «Давай про прекрасную Джейн на бережку!» «Запивай!» — скомандовал Гринлифф. И они дружно затянули старинную песню. Когда опять пришла весна, И стала даль опять ясна, Запели зяблик, чиж и дрозд, И небосвод был полон звезд, Прекрасной Джейн на бережку Хотелось выплакать грусть-тоску. Ой, Ива, Ива, Ива, Ива, Ручей поет звенит у ног, Из горьких веток сплету венок. Подруг нашли себе голубь и стриж, И гнезда вьют скворец и чиж, А мой любимый покинул меня, И в сердце моем больше нет огня. О, где он теперь, в каком краю, И как мне избыть тоску мою? Ой, Ива, Ива, Ива, Ива, Ручей поет звенит у ног, Из горьких веток сплету венок. Но в жизни, как в море, то прилив, то отлив, Шел юноша мимо, высоко красив, Присел с нею рядом на бережок. «Не плачь», — он сказал ей, — «мой милый дружок, Пойдем, дорогая, со мной, тебя назову я своей женой». И тут для нее зацвела весна, И песенку спела иначе она. «Ой, Ива, Ива, Ива, Ива!» Ручей поет звенит у ног, Из горьких ветвей мне не нужен венок. «Ну и отличный же ты парень, Гвен», — сказал маленький Джон. «Право же, я полюбил тебя как брата, и ты тоже хоть куда. Клянусь святым Томасом, мне было бы жаль Проткнуть тебя своим мечом, Рейнольд Гринлифф». «Провались он, этот Рейнольд Гринлифф! Надоела мне эта дурацкая кличка!» «Как же тебя зовут?» Удивленно спросил повар. «Все друзья называют меня «Маленький Джон». «Как?» — закричал Гвен своим невероятным басом, так громко, что в кабинете у шерифа сорвался со стены портрет его нормандского предка, а на скотном дворе заблеели овцы. «Ты маленький Джон?» — продолжал он чуть потише. «Тот самый? Верный друг доблестного Робин Гуда? Его правая рука? Я много о тебе слышал хорошего». «Но как же ты очутился здесь?» Маленький Джон рассказал повару Гвену про свой план сделать Робину и мэриен подарок. «И послушай, Гвен, — продолжил он, — а стоит ли нам пытаться перерезать друг другу глотки на дворе у шерифа? А не лучше ли нам вместе отправиться в Шерватский лес? Там так легко дышатся, там веселые и надежные друзья, там жарится свежая оленина на душистом костре. Ты наденешь костюм из легкого зеленого линкольнского сукна» и никакой подлый ворман не будет тобой командовать и никакой поганый шериф не будет твоим хозяином как ты на это посмотришь дружище в сумерках у ворот нотинемма путники с удивлением глядели на двух шерифовых слуг которые перекинув по мику через плечо прошли наискосок по ярмарочной площади по которой ветер гонял всякий оставшийся от праздника ссор и пошагали дальше в сторону большой королевской дороги с большой королевской дороги путники свернули в лес они двигались неслышно их путь проходил неподалеку от ведьменной балки где в этот день собирался поохотиться со своими гостями шериф вдруг неподалеку от того места где в прошлом году молния рассекла толстый ствол дуба маленький джон с ходу резко остановился и приложил палец к губам -ш, ш постой сказал он прислушиваясь что случилось прошептал гвен Кто-то вспугнул сойку, так же шепотом ответил маленький Джон, пристально оглядывая все вокруг. «Ага, веточка бересклета сломана. И смотри, совсем-совсем недавно. Она не успела даже привянуть. Кто-то здесь притаился, совсем близко от нас». «Я ничегошеньки не слышу», — одними губами прошелестел повар. «Именно. И я ничего не слышу. Это-то и плохо. За деревьями может оказаться засада». Кто же здесь и кого стережет? Нам как раз предстоит это выяснить. Давай пока сложим мешки за расколотым дубом, а я пойду осторожненько разведаю, что там происходит. Подожди меня здесь и сиди тихо. Не чихай, ни кашляй, не чешись. Маленький Джон достал из колчана стрелу, проверил наконечник и, сделав пару шагов, скрылся в темноте. Наступила ночь. Небо было скрыто облаками. На нем ни луны, ни звезд. Ночной шум. Шелест и шорох ничего не говорили Гвену, еще не привыкшему к лесу. Вдруг совершенно неожиданно, потому что двигался, не производя никакого шума, из темноты возник маленький Джон. Повар Гвен даже вздрогнул при его появлении, хоть и был далеко не робкого десятка. «Впереди засада. Я так и думал», — сказал маленький Джон. «Их там то ли трое, то ли четверо. Парочка из них явно люди Гая Гисборна. Я разглядел нормандские шлемы» а еще один с луком, вроде бы из стражников аббатства святого Квентина. И что им тут нужно?» Не успел маленький Джон окончить фразу, как со стороны Большой Королевской дороги послышался топот. Кто-то скакал верхом на лошади. В темноте трудно было разглядеть, кто это. Всадник явно спешил, потому что гнал коня, несмотря на ночное время. Скорее всего, что притаившиеся в лесу наемники Гая Гисборна стерегли именно его. «Маленький Джон и повар Гвен...» ринулись коню наперерез, чтобы предупредить всадника. «Остановись! Остановись, кто бы ты ни был!» — крикнул маленький Джон, хватая лошадь за уздечку. «С каких это пор шерифовы слуги осмеливаются отдавать команды рыцарям?» — гневно вскрикнул всадник, пристав в стременах и выхватывая меч. Однако он тут же опустил руку и удивленно проговорил. «Маленький Джон? Это что еще за маскарад? Что это ты нацепил на себя тряпье, которое носят шерифовы слуги?» Маленький Джон ничего не успел ответить, потому что конский топот и их разговор всполошил засаду, и трое вооруженных людей уже неслись на звуки голосов. Маленький Джон, вскинув лук, сразу же выстрелил, и один из нападавших свалился. Стрела пробила его кольчугу. Второй кинулся на всадника, размахивая мечом. — Наконец-то ты попался, Ричард Ли! Сейчас ты понюхаешь, чем пахнет дружба с подлым разбойником Робин Гудом! Узнаешь, что стоят денежки святого Квентина. Поймешь, каково враждовать с доблестным Гаем Гисборном и святейшим Аббатом. Но его красноречие прервал маленький Джон, набросившись на него с мечом. Сражение было недолгим. Меч у гисборновского воина был выбит из рук, и тот пустился на утек с быстротой у курицы. Гвен принял на себя удары Аббатова стражника, но Гвен был против него, как гора против болотной кочки. и вскоре стражник рухнул прямо к ногам повара. «Ну, маленький Джон, ты спас мне жизнь!» — сказал сэр Ричард Ли. «Я в темноте непременно напоролся бы на засаду. А кто этот человек? И почему он оказался с тобой ночью в лесу?» — спросил рыцарь, кивая в сторону Гвена. «Это хороший парень. Это Гвен из Сайлса», — объяснил рыцарю маленький Джон. «Он решил оставить шерифову кухню и перестать жарить для него коплунов и коптить окорока». Ему больше по душе жизнь вольного стрелка. Да и тряпки эти он показал на плащи свой игвена Он хочет сменить на зеленое линкольнское сукно. — Что ж, приветствую тебя, Гвен из Сайлса, — сказал сэр Ричард. — А я спешу к Робин Гуду с радостным известием. Я получил сведения что выкуп передан, и законный король Ричард Львиное Сердце возвращается в Англию. — Да здравствует король! — отозвались хором маленький Джон и Гвен. И с этой радостной вестью они устремились к Робин Гуду, ко всем его доблестным друзьям, к сокровенной поляне, туда, где рос самый могучий в Англии дуб. А мешки с золотой и серебряной посудой? Дело в том, что на радостях оба, и Гвен, и маленький Джон, забыли о них, а когда вспомнили, что-то им не захотелось возвращаться. Интересно, что когда на следующий день они отправились к разбитому молнии дубу, мешков там не оказалось. А случилось вот что. Охотившийся поутру шериф наткнулся на них и был несказанно обрадован. Он решил, что сам святой Дунстан делает ему такой подарок. И только дома, поняв, что это его собственный фамильный сервиз, он долго ломал голову над тем, как он попал в лесную чащу в рогожных мешках. Шериф ни с кем не стал обсуждать случившееся, а про себя решил, что дело тут не обошлось без нечистой силы.